Проводствующегося определенными моральными принципами. Раньше люди, исповедуясь, избавлялись от вины, сваливая ее на Господа Бога. И в наше время существуют грешники, но они уже другие. Сейчас самый тяжкий грех – проступок против ее величества работы. У этой медали две стороны. Люди определенной категории – Алчные, потерявшие совесть, которые готовы работать, не заботясь о других, хоть по восьми часов в день, стараясь наработаться от пуза. Они уклоняются от встреч со мной, так как я их перед всеми обличаю и позорю. К этой категории вы, молодой человек, естественно, не относитесь. Вы скорее принадлежите к другому типу людей, к тем, кто не может усидеть на месте» паломникам, которые вечно чего-то ищут, ни на чем не могут остановиться. Это и желторотые всезнайки, голова которых набита всяческими сведениями, и болтуны, которые хотели бы немедленно своими руками, точнее языком, переделать мир. Я из кожи вон лезу, чтобы удовлетворить свою клиентуру, ищу, выдумываю, добиваюсь, чуть ли не колдую что все идет нормально. Работы больше, чем людей. Она есть и на земле, и под землей, и в воде, и в воздухе. Под крышами и на крышах. Куда ни глянь, всюду она смотрит на тебя, подмигивает тебе. Ее надо лишь ухватить. Мистер Йозефек просто лопался от гордости. А я лишь покорно ждал, когда он, наконец, вспомнит обо мне и даст мне какой-нибудь совет». Я рад маэстро, — сказал я, — что на свете так много работы, что ее больше, чем надо людям, и что вы мне предоставите возможности выбора. Вы играете в шахматы? Нет. Почему? Не умею. Это не имеет значения. Достаточно позаниматься год, из вас сделают среднего шахматиста и вы станете учить новичков. Он также сказал, что игра в шахматы — это основы человеческого интеллектуального развития, гигиена мозга. Я ему ответил, что от квадратиков у меня рябит в глазах, особенно когда они идут с и что на меня благотворно действуют лишь кружочки. А что, если наняться к какому-нибудь писателю? У больших людей... Большие дома, около них всегда вертится десятка-два учеников, и всем находится дело — переписывать, скинографировать, печатать на машинке, считывать, учиться писать или следить за библиотекой, рвать сорняки. Вы это серьезно, маэстро? А почему бы и нет? Знаменитому Арпаду виндишу нужен мажордом. Мальчиком на побегушках я не стану, покорно благодарю. Я испугался, что маэстро обозлился на меня, но он и брови не повел. Демонстрировать свои возможности он стал, скорее всего, от гордости, открывая козыри, которых у него были полны руки. «У вас э, есть фантазия? В какой степени? В такой, чтобы ее хватило для придумывания новых красивых имен для детей?» цветов, только что родившихся животных, нужны свежие, более благозвучные фамилии.